по своей привычке всякую идею, всякое чувство его захватившее, разрабатывать при содействии воображения, он забывал свою Нижегородскую Мордовскую родину и хотел заставить себя стать греком. На церковном соборе 1655 года он объявил, что хотя он русский и сын русского, но его вера и убеждения греческие. В том же году после торжественной службы в Успенском соборе Он на глазах всего молившегося народа снял с себя русский клобук и надел греческий, что, впрочем, вызвало не улыбку, а сильный ропот, как вызов всем веровавшим, что в русской церкви все предано апостолами по внушению Святого Духа. Никон хотел даже стол иметь греческий. В 1658 году сам архимандрит греческого монастыря на Никольской улице с Келлорем Строили кушанье государю-патриарху по-гречески, и зато получили по полтине, рублей по семь на наши деньги. Укрепившись опорой вне сферы московской власти, Никон хотел быть не просто московским и всероссийским патриархом, а еще одним из вселенских и действовать самостоятельно. Он хотел дать действительную силу титулу великого государя, какой он носил наравне с царем, все равно была ли это снисходительно допущенная узурпация или неосторожно пожалованная собинному другу царская милость. он ставил священство не только вровень с царством, но и выше его. когда его упрекали в попизме он без смущения отвечал за доброе от чего и папу не почитать там верховные апостолы Пёт и павел, а он у них служит. Никон бросил вызов всему, прошлому русской церкви, как окружающей русской действительности. Но он не хотел считаться со всем этим. Перед носителем вечной вселенской идеи должно исчезать все временное и местное. Вся задача в том, чтобы установить полное согласие и единение церкви русской с другими поместными православными церквами. А там уж он... Патриарх всея Руси сумеет занять подобающее место среди высшей иерархии Вселенской Церкви.